Глава шестая. Странный цирк. Внутри шатра всё напоминало небольшой цирк Шапито. Даже пахло опилками и конским навозом. Под потолком горели разноцветные лампы. И на манеже всё казалось ярким и праздничным, зато ряды для зрителя оставались в полутьме. Присмотревшись, можно было понять, что на самом деле зритель видел только половину манежа. разделенного пополам огромным зеркалом, которое начиналось у купола, доставало до земли и надёжно делило зал пополам. Но зеркало это было особого свойства. Оно не отражало самих зрителей. Достигалось это тем, что оно было чуть изогнутым. Зрителей в цирке было немного, человек 20-30. Справа от Алисы сидели родители с маленькими детьми, слева двое молодых людей. Но в темноте было трудно разглядеть их лица. Заиграла бодрая цирковая музыка. В зале стало темнее, а свет на манеже разгорелся ярче. Под эту музыку на арену вышла тётя Дуся. Но её было трудно узнать. Она была облачена в короткую пышную юбочку розового цвета, лифчик с кружевами, всё в блёстках, а лицо закрывала розовая полумаска. Чулки и сапоги тёти Дуси были белыми и тоже в блёстках. «Маска, я тебя знаю», — сказал Поля. Попрошу не мешать, представляю, громко ответила тётя Дуся. Узнать меня нельзя. Меня родная мать не узнает. Теперь я госпожа Инкогнито Табовская. Что, съела железяка? Помолчи, остановила Алиса Полю, который рванулся было в бой. Тётя Дуся подошла поближе к бортику манежа. В руке у неё оказался самый настоящий хлыст, как у дрессировщика. Она поставила носок сапога на борт манежа и заявила: "Сейчас вы увидите такое чудо, от которого лопнете. Мой номер знаю даже в Канатопе и на Сатурне. Многие умирали, не выходя из цирка, которые оставались живых на завтра приходили вновь. Сегодня в ваших силах то, что было доступно только богам. А я За скромное вознаграждение даю вам такую возможность. Раскошельвайтесь. От такого крикливого напора зрители оробели и молчали. Кто желает соперничать с богами и создать новое живое существо? Ну? Не трости. Я вижу среди зрителей девочку Алису. Девочка Алиса, хочешь ли ты попробовать свои силы? Нет, закричал Поля. Я это вам не допошёл. Я сам попробую свои силы. «У роботов нет настоящего воображения», — ответила тётя Дуся. «Робот не может ничего создать». «А мы попробуем». Поля пытался вырваться на манеж, но Алиса уцепилась за него. «Полечка, милый, не надо, потерпи». Пока Алиса воевала со своим верным роботом, она упустила шанс выйти на арену. Вместо неё выбежал один из мальчиков лет шести-семи, что сидел справа с братом и родителями. Он перемахнул через барьер и встал рядом с тётей Дусей. Размером он был как раз с её мускулистую ногу, обтянутой блестящим чулком. «Вот и молодец!» — сказала тётя Дуся добрым голосом. «Сейчас мы с тобой сотворим чудо!» Тётя Дуся хлопнула в ладоши, и в ответ на это сбоку из прохода выехал на колёсиках небольшой столик с пультом. Я должна предупредить, дорогие зрители, что всё, что вы сейчас увидите, на самом деле не существует. Это только изображение, только картинка, которую выдумает наш дорогой Как тебя зовут, наш дорогой? Его Коля Пуделем зовут, откликнулся брат мальчика из темноты. Можно я тоже спущусь? Я лучше умею придумывать. Ничего подобного, ответил Коля Пудель. «Сначала я придумаю, а потом ты». «Миша, сейчас же перестань», — взволновалась его мама. «Попрошу, передайте мне сто рублей», — сказала тётя Дуся. Она сама взбежала по ступенькам наверх, и Алиса услышала, как мама пудель шуршит бумажками. Затем тётя Дуся подошла к мальчику и прикрепила к его виску присоску. «Ты всё вспоминаешь?» — тихо спросила Алиса робота. «Это может быть очень важно». «Я всё с ним мою». — ответил Поля. Я спрятал сегодня за глазами видеокамеру. — Да ты у меня изобретатель, а я и не знала. — Теперь будешь знать, — гордо ответил робот. Никто не слышал этого разговора, потому что внимание зрителей было приковано к манежу. Тетя Дуся отошла к столику с пультом и оттуда приказала басам. — Мальчик Коля, смотри перед собой и представляй! — А что я должен представлять? — Да. «Сейчас посмотрим!» Из кармана на бедре тётя Дуся достала небольшую записную книжечку в золотом переплёте и начала бормотать себе под нос. «Соловья разбойника мы приходили в один новый изобретали, русалок только сегодня делали». Поле толкнул Алису в бок локтем. Локоть у него был острый, и Алиса чуть не взвыла от боли. Но сдержалась и кивнула. Наконец тётя Дуся нашла нужную строчку. «Ты русские сказки знаешь?» спросила она Колю. знаю. И Белины знаешь. И Белины. Но мальчик Коля не был уверен, он кинул взгляд в темноту, где сидели его родители. Оттуда донёсся женский голос: "Знаешь, знаешь?" Коля кивнул. "Значит, сегодня", сказала тётя Дуся. "Мы с вами будем воображать этого самого э Кощея бессмертного. Слышали о таком?" Все, кроме Поли, ответили, что слышали. Полежал резиновые губы, но глаза его бегали, снимая всё вокруг. "Перед тобой и кран", сказала тётя Дуся. "Передам мной усилитель твоих мыслей. Давайте похлопаем Коле и посмотрим, какого он нам выдумает Кощей бессмертный. Только не испугай свою маму", тётя Дуся захохотала басом. Из темноты раздался ответный смех. Мальчик Коля насупился, приложил кулак к албу, будто от этого ему лучше думалось. И тот же на громадном зеркале, разделявшем Анишь на двое, начал появляться туманный силуэт. "Давай, давай!" крикнула тётя Дуся. "Думай, энергичнее думай". Мальчик напрягся. Он старался, но пока что на экране клубилось нечто невнятное, не похожее на кощея. Алиса вдруг захотела закричать: "Я знаю, какой из тебя кощей!" Она еле удерживалась, чтобы не побежать вниз и не помочь мальчику. "Колька!" закричал его брат Миша. Он костлявый. Я сам знаю, что он скелетик. Я по телику смотрел, отозвался Коля-пудель. И тут переливчатое непонятное пятно в зеркале, разрезающим цирком, стало вытягиваться вверх и как бы делиться на отрезки. И уже можно было в нём угадать скелет гигантского роста под потолок. В руке у скелета была сабля, на ногах чёрные сапоги, а больше на скелете ничего не было. Скелет начал переступать с ноги на ногу и улыбаться. Самое жуткое смотреть, как кощей улыбается. Он расхохотался, но ни звук ко не долетел во зрительный зал. Это тоже было страшно. Кощей казался совершенно реальным и объёмным, будто он не был изображён на плоскости, силой воображения ребёнка а просто отразился в зеркале. И всё время хотелось оглянуться, чтобы проверить, не для кощей бессмертного в зале, не затаился ли он за спиной. Готов ли твой Кощей? спросила тётя Дуся. Наверное, готов, ответил мальчик. Нравится он тебе? Как живой, ответил мальчик. Теперь мне, теперь мне, закричал мальчик Миша. Сначала, сказала тётя Дуся, Саздатель этого чудовища мальчик Коля, а также его родственники и родители имеют право сфотографироваться у изображения Кощея Бессмертного. Стоимость фотографии 100 руб. Много, откликнулась мама мальчика. Я уже разорилась. Мама! буквально завопил мальчик Коля. Ты хочешь оставить меня без праздника? Тебе я хочу оставить с праздником а семью с деньгами. Как только ты сфотографируешься, твой братишка Миша сразу побежит своего кощея придумывать. Это очень полезно, заявила тётя Дуся. Познавательно. Она ходила по манежу, постукивала концом хлыста по белому сапогу, и конек были похожены на бутылки шампанского. Придумывание чудовищ и сказочных существ приятного вида, рассуждал тётя Дуся. «Развивает у детей воображение, а у взрослых — любовь к воспитанию детей. Мы этим занимаемся, чтобы помочь учителям и художникам. А ну, давай, покажи нам, что ты умеешь делать!» Последние слова тетя Дуся относились к Ащею Бессмертному. Монстр переступил с ноги на ногу. Тетя Дуся щелкнула хлыстом, подняв с манежа облако пыльных опилок. И тогда, ко всеобщему удивлению, скелет начал приплясывать, как будто вот-вот пустится в присядку». Осторожнее, вырвалось у Алисы. Он может рассыпаться. Рассыплется дорогое изобразие. Весело ответила тётя Дуся и ещё раз щёлкнула хлыстом. Кощей постарался и в самом деле сплесать присядку, но тут одна из ног отвалилась, и он запрыгал за ней. Но тётя Дуся остановила его. Тихо да. Фотографироваться будем. Тётя Дуся махнула хлыстом так, что он пронзил зеркало и ударил Кощея по плечу. Тот, хотя и был из костей, подпрыгнул от боли. Скоренько приставил себе ногу, а тётя Дося закричала мальчику Коле. «А ну, быстро фотографироваться, а то этот паразит совсем погибнет!» Мальчик Коля, расстроенный тем, что так жестоко обходится с его изобретением, подошёл к зеркалу, и под куполом начали вспыхивать звёзды, а в воздухе возникать и падать на опилке рядом с мальчиком большие фотографии Кощея. Потом возле несчастного Кощея сфотографировалась вся семья пуделей. На Мише мама запретила придумывать чудовище. Пожалел денег. Хватит нам от одного кощея, сказала она. Коля даст тебе фотографию поиграть. А ну, кто следующий не робеет, закричала тётя Дуся. Алиса хотела откликнуться, но её опять сбил столку поля. "Тобой я пойду", прошептал робот. "Я умею придумывать". "Молчи и наблюдай", приказала Алиса. Из верхнего ряда на манеж Спустился незнакомый парень. Он был выбрит, в ухе сверкала серьга, через плечо по лемёнтная лента, из которой торчали незабудки. Он сразу протянул тёте Досе сотню и сказал: "Давай, усилитель, изобразим Кощея в лучшем виде". Немногочисленные зрители захлопали в ладоши. Парень прищурился и протянул вперёд руку. Через минуту муть в зеркале превратилась в среднего роста костлявого дедушку с длинной белой бородой, вырастающий из худого лица. Нет, сказал парень. Не так. И тут же кожа с лица сошла, и обнаружился бородатый череп. Зато остальная фигура оказалась закрытой длинным до земли чёрным плащом, словно это был не кощей бессмертный, а какой-то вождь чёрных легионов из зловещей планеты X. В руке у кощея вместо обыкновенной сабельки возник бластер, извергавший зелёные лучи, а над головой появилось сияние. Инопланетный кощей, сообщил молодой человек. Сделал кульбит и исчез в темноте задних рядов. Сфотографироваться он не захотел, а тётя Дося, сделав фотографии на планетного кощея, швырнула их в темноту, откуда раздался голос. Спасибо, тётя, ваш подарок принял. Вдруг внимание слегка выбежил экс-чемпион мира по стрельбе из рогатки Алёша Вундермахер Чудадеев. Смущаясь, он достал из кармана деньги и сказал: «Если не возражаете, я бы желал создать существо из моего детства, то есть такого Кощея, который, на мой взгляд, наиболее точно соответствует общепринятому фольклоре его образу». «Для реализации изображений, — сказала тетя Дуся, — отбираю только тех чудищ, про которых никто ничего не знает. Художники их рисовали, как черт на душу положит. Я вот завтра за лихо одноглазой возьмусь. Никто его не видел, только сказители о нем пели». И всё же, простите, не знаю вашего имени и отчества. Зови меня просто Авдотья Альбертовна. И... Тем не менее, Авдотья Альбертовна, в течение веков в нашем искусстве родился устойчивый образ Кощея Бессмертного. «Валяй!» — сказала тетя Дуся. «Если ты такой упрямый, нам не жалко». Алёшин Кощея Бессмертный был страшнее того Кощея, которого придумал мальчик Коля. Он тоже был скелетом, но не в сапогах, а в валенках. В костяной руке Кощеей была золотая шкатулка, и Алиса сразу догадалась, что именно там хранится душа Кощеея в виде иголки. На голове Кощеея сидела ржавая железная корона, а на валенках болтались обрывки цепей, видно. Алёша вспомнил, что в какие-то отдалённые времена злодеев держали в цепях. Чудесно, сказала тётя Дуся. Я тоже его представляла именно таким. Поклонейся, Кощеешка. Алиса я в тревожен, сообщил робот Поля. «Если это только изображения, то почему они подчиняются этой большой женщине?» «Думаю, что это вид гипноза», — сказала Алиса. «Мы с тобой загипнотизированы». «А что же она тогда фотографирует? Гипноз?» «А кто сказал, что невозможно сфотографировать изображение, которого нет, но которое наш глаз видит?» Тут тётя Дуся предложила Алёше сфотографироваться вместе с Кащеем, который, не приставая, кланялся, как китайский болванчик. Но Алёша возразил. «У нас с супругой, — сказал он, — есть достаточно денег. Для тренировки и стрельбе из рогатки нам очень нужна подвижная мишень. Вот мы подумали, продайте нам нашего Кащея». «Но как же я смогу это сделать?» — развела руками тетя Дуся. «Ведь это же только видимость. На самом деле Кащея не существует». «Но мы много заплатим», — сказал Алёша. Из зала закричали. Молодой человек, отвежиться от женщины сказали, что невозможно, значит, невозможно. Оставьте мне ваш адрес, быстро проговорила тётя Дуся. Если у нас появится возможность производить настоящих кощейев и драконов, мы вам обязательно позвоним. Опечаленный Алёша протянул тёте Дусе визитную карточку. Алису что-то кольнуло в сердце. "Поля", сказала она, "не спускай глаз с Алёши. Зачем?" Он производит впечатление вполне культурного и порядочного молодого человека, — сказал робот. «Не задавай лишних вопросов», — оборвала его Алиса. А тем временем тётя Дуся вышла на середину манежа и снова крикнула. «Есть ли ещё желающий показать нам своего Кащея?» «Я иду, тётя Дуся», — крикнула Алиса, сбегая по проходу вниз. «Кого я вижу?» — радостно воскликнула тётя Дуся. К нам в гости пришла дочь самого профессора Селезнёва. Поприветствуем её, господа!» Раздались аплодисменты. Алисе не видны были люди. Прожектора били в глаза, и казалось, что тебя держат в воздухе, как бабочка на булавке. «Чего же ты хочешь, девочка?» — спросила тётя Дуся. Но Алиса чувствовала, что на самом деле... Тётя Дуся вовсе не рада, потому что дочка директора Космоза пришла на ярмарку и увидела её тут. Я тоже хочу придумать кощее, сказала Алиса. Ах, какая жалость, воскликнула тётя Дуся. У меня аккумулятор сел, нельзя больше придумывать. У меня есть деньги, сказала Алиса. Я была бы рада сделать это для тебя бесплатно, но на сегодня представление окончено. Приходи завтра, девочка. Может быть, вы разрешите сделать маленького кощея? спросила Алиса. Нельзя, даже маленького. Тётя Дуся подняла руку, и тут же прожектора и звёзды под куполом погасли, и в зале зажёгся свет. Зрители поняли, что представление закончено и начали подниматься с мест. Алиса видела, как стали чемпионы мира по стрельбе из рогатки, как пошли к выходу всей семьёй: Коля, Миша и их родители поудиле. Парень с Серёгой, поддерживая за локоть подружку Какие-то ещё незнакомые люди выходили из зала. «А можно заглянуть туда?» — спросила Алиса тётя Дуся, показывая на зеркало. «Зачем?» — удивилась тётя Дуся. От неё пахло потом, пылью, пудрой и одеколоном. Она была похожа на толстую лошадь. «Мне интересно, не осталось ли что-нибудь там от ваших кощеев?» «Это невозможно!» — сказала тётя Дуся. «Это совершенно невозможно!» После того, как кощей сфотографирует, я смываю изображение. Из этого раствора можно сделать нового кощея. Или водяного? Или водяного? Или соловья разбойника? Тебе рассказывали, как мы тут изобретали соловьёв разбойников? Я века до да снаружи видела. Как жаль, что тебя не было позавчера, когда мы их изобретали. Это было так весело. И ни один из них не мог случайно улететь. Да ты с ума сошла, Алисочка. Такие звери могут разбредаться по всей стране и пугать детей. Нет, я честно зарабатываю свой кусок хлеба. Я беру деньги за билеты, я продаю фотографии на память, я продаю фотографии художникам, которые иллюстрируют детские сказки. Тётя Дуся собрала стопку фотографий, положила их в большой конверт, потом погасила почти весь свет. Она увидела, что Алиса всё же хочет заглянуть за зеркало, и рассердилась. Я же сказала тебе, что там никого нет. «Ты была бы довольна, если бы я пришла к тебе домой и стала рваться в детскую, где ты хранишь любимых куколок?» Алиса хотела было с презрением отмести подобное подозрение. Даже повернулось было, чтобы позвать на помощь Полю. Пускай он подтвердит, что у Алисы тысячу лет, как нет никаких куколок. Но Поля нигде не было. Видно, он выслеживал Алёшу. Сочтя молчание Алисы за сомнения, тётя Дуся быстро вывела её наружу и оставила посреди шумной вечерней ярмарки у входа в павильон. Ты найдёшь дорогу домой, спросила тётя Дуся. Да, ответила Алиса, стараясь казаться робкой девочкой. Так да иди, у меня ещё дела, надо аккумулятор на завтра зарядить. Алиса отошла на несколько шагов от входа в Болаган. Вокруг гремели оркестры, сверкали фейерверки, смеялись дети и взрослые. Где же Поля? Он не мог потерять Алёшу из виду. Алиса решила ещё раз проверить, действительно ли Кощей только изображение. Видимость на экране. Если тётя Дося права, то окажется, что Алиса зря потеряла вечер и ей нечем будет порадовать комиссара Меладара. Надо было найти задний вход в балаган, чтобы проверить, есть ли там кто-нибудь. Она обошла балаган вокруг. Для этого ей пришлось перешагивать через канаты, обходить Коли и даже отгонять злоупорядочива кота, который думал, что тёмный мир между балаганами это его царство. И тут она наткнулась на мостки. которые вели от балагана к небольшой барже, стоявшей на озере позади балагана, почти привалившись к берегу. Зачем фокуснице баржа? На барже было темно. Алиса осторожно ступила на мостки и услышала тихие голоса на барже. В задней надстройке открылся люк, и оттуда вышла тётя Дуся, которую можно было угадать лишь по короткому и широкому силуэту. Тётя Дуся вела за собой на верёвке скелет, который позванивал на ходу обрывками цепи и громко вздыхал. «Да помолчи ты, тут Алиска может ошиваться!» — зло сказала тётя Дуся. «Ещё донесёт папаша и закроют нас, а закроют не видать на больше своих денежек». Тётя Дуся прошла совсем близко от Алисы. Девочка даже почувствовала, как от неё попахивает пивом. За тётей Дусей, позванивая цепями, плёлся Кощей Бессмертный. Алиса изо всех сил вглядывалась в темноту, стараясь понять, какого из кощеев волочит за собой бывшая служительница зоопарка. «Ну, конечно же, цепи есть только на коще, придуманном Алёше, и, видно, жадная тётя Дуся решила всё же отвезти кощея к нему, ведь он оставил ей свой адрес». Алиса увидела, что наверху, на откосе берега, между балаганами, тётю Дусю ждут. «Ты здесь?» — прошептала тётя Дуся. «Да, мы здесь». ответил экс-чемпион мира по стрельбе из рогатки. Деньги с собой? Деньги с собой, ответил Алёша. Протяни мне руку, я тебе товар тащу, сказал тётя Дуся. А его кормить надо? спросила жена чемпиона мира. А обойдётся, сказала тётя Дуся. Младенцев хочу, прорычал Кощей Бессмертный. Впервые Алису услышала его голос. Сладненьких младенцев люблю. «Кого он хочет?» — испуганно спросила Алёшина жена. «Леденцов!» — нагло ответила тётя Дуся. «Ни в чём ей верить нельзя», — поняла Алиса. «Скажите только», — попросил Алёша. «А как они у вас получаются?» «Тайна профессии», — ответила тётя Дуся. «Впрочем, никакой тут особой тайны нет. Усилитель воображения у меня импортный, рассчитанный на мелких... «Веронианцев. У них и биоволны мозга мелкие и короткие. А как я поставила его в нашем балагане, оказалось, что он не только изображения делает, но и настоящих чучелов изготавливает». «Он опасный?» — вякнула чемпионка. «Какой он опасный? Это же видимость. Одна привидение, по сути дела. Вы его спокойно можете как мишень использовать». «Последний вопрос», — сказал Алёша. «Вы гарантируете нам, что этому привидению...» Не будет больно, если мы станем стрелять в него из рогатки. Если из рогатки, то не больно, гарантирую, сказала тётя Дуся. Что я садист, что ли? Где деньги? Сейчас, сейчас. Но меня не покидают некоторые сомнения. Молодой человек, сказала тётя Дуся. Если вы уж решили совершать незаконный поступок и стрелять в кощея бессмертного из рогатки, то не надо изображать из себя первоклассницу. Она права, мой драгоценный произнесла до диджо. Зашуршали деньги, Алиш расплачивался. Алиса убедилась, что по крайней мере один из кощейев существует вне экрана. Следовало узнать, где тётя Дуся прячет других и какие у неё на них планы. Для этого Алиса решила незаметно проникнуть на баржу, так как подозревала, что именно там ей удастся раскрыть секрет. И завтра она сможет с сдержанной улыбкой представить комиссару Меладару разгадку тайны. на что были не способны все его агенты. Но не всегда получается, как хочешь. Только Алиса приняла решение, как услышала знакомый пронзительный голос. Я не позволю. Я вас привлеку по статье за жестокость к искусственным созданиям, включая роботов и привидений. Сейчас же отпустите Кощея на свободу. Господи, ну кто просил этого глупого и честного робота поле вмешиваться именно тогда, когда всё так хорошо получалось? Поля бросился с высокого берега на тётю Дусю, но его погубило то, что вместо неожиданного нападения он решил сначала сказать речь и дал возможность противнику прийти в себя. Глаза Алисы уже привыкли к неверной полутьме, и она увидела, как тётя Дуся размахнулась и своим хлыстом полоснула робота Полю так, что он потерял равновесие и зашатался. А экс-чемпион Алёша успел выхватить из-за пояса рогатку и всадил шарик в голову роботу. Тот окончательно сошёл с катушек и со всего размаху бухнулся в воду у берега. Алисе бы оставаться на месте, её же никто не искал. Но нельзя было бросать поле без защиты. Она кинулась к роботу, чтобы подержать его, и угодила прямо в руки тёти Дуся. Она услышала сначала всплеск. Это робот рухнул в воду. А затем укоризненный голос тёти Дуся. «Я же предупреждала, Алисочка, не лезь, куда тебя не просят. Вот ты себя и погубила!» «Я только хотела помочь роботу», — призналась Алиса. «Твой робот, считай, утонул. А вот что делать с тобой, не знаю». «Отпустите её», — сказал Алёша. «Немедленно отпустите девочку». «А кто у меня Кощея Бессмертного купил? Дядя Вася? А кто из рогатки мирному роботу в лоб попал и, может, его вывел из строя дядя Вася?» Алёша смущённо замолчал. «Вот так человек ступает на путь преступлений», — подумала Алиса. «Делает один неверный шаг, и всегда найдётся кто-то, кто поможет сделать ещё один шаг и ещё один, пока не наступит момент, после которого поздно поворачивать назад». «Бери с твоего кощей и мотай отсюда!» — приказала тётя Дуся. «Иди берегом озера, чтоб тебя не заметили!» «Алиса?» — испуганно спросила чемпионка. «Ничего плохого с ней не будет!» — рассмеялась тётя Дуся. Мы не убийцы. Алиса проведёт ночь в заперти, чтобы мы могли уехать куда хотим. Что и вам советую сделать. А ну, быстро!» Загремели, удаляясь цепи Кащея. Алиса поняла, что стрелки из рогатки дружно убежали, уводя с собой покупку. Конечно, Поле плохо лежать на дне. Но Алиса понимала, что ничего особенного с роботом не случится. Как только она отделается от сети Дуси, Поле тут же вытащит, откачает, высушит. И станет он лучше прежнего. Но что будет с ней самой? «А тебе придётся немного посидеть на барже», — сообщила тётя Дуся, убедившись в том, что все противники и союзники обезврежены. Когда Алиса попыталась сопротивляться, тётя Дуся, привыкшая укращать бронтозавров, в мгновение ока скрутила Алису и кинула её в каюту баржи. Алиса не удержалась и свалилась по трапу на пол. Хлопнул люк, загремел засов, Послышались тяжёлые шаги служительницы, потом заскрипели мостки. Тётя Дуся поднялась на берег.